Лошадь шерифа нашлась у домика доктора Мэйнса. Беннет остановился там же и буквально влетел в помещение. «О боже, мистер Роджерс, что с вами?» Тут же всполошился хозяин дома. Они вдвоем с шерифом расположились у окна и о чем-то беседовали до того момента, как к ним ворвался новый гость. «Олсон!» – прорычал Беннет, словно дикий медведь. «Это он виновен! И вы это знаете!» После этих слов шериф побагровел. Ему явно не понравилось подобное отношение. Однако же доктор положил руку на его плечо и спросил. «Простите, мистер Роджерс, но о чем вы? Если мистер Олсон в чем-то виноват, то... Покажите нам полную картину и предоставьте доказательства». «Доказательства? Черт бы вас побрал! Вы все знаете, но я ничего не могу доказать!» Гнев чуть ли не сочился из Беннета. Дыхание стало тяжелым, а глаза метали молнии. Он сжал кулаки и хотел было двинуться в сторону лжецов, но вовремя остановился, понимая, что все его потуги в сложившейся ситуации бессмысленны. Однако, может, они смогут понять друг друга. «Я нашел кровь у ущелья». Он достал из кармана камни, что прихватил оттуда, и бросил им под ноги. «И она принадлежит другому человеку. Как вы это объясните?» «Кровь?» Доктор удивленно вскинул брови, смотря на камни. «Но...» «Что с того, мистер Роджерс?» Поднял на него проницательный взгляд. «Это может быть кровь любого живого существа. С чего вы взяли?» «Лицо Олсона!» Вырвалось у Беннета. «Вы видели его после того вечера, когда погибла моя семья? Оно разодрано, будто его протащила лошадь вокруг всего Высперкроса. И не говорите мне, что это случайность. Я знаю, что вы его покрываете. Перевел взгляд на шерифа. «Так ведь, мистер бойд «Роджерс!» Грубо пробасил тот, поднявшись из кресла. «Ты меня в чем-то обвиняешь?» «Вы должны арестовать Олсона!» Беннет проигнорировал вопрос. «Он был на мосту в ту ночь. Из-за него слетела повозка. По-другому и быть не может. Сара никогда бы этого не допустила. А он выехал отсюда поздно вечером, когда снова напился и поссорился с вами. Шериф!» Последнее слово он презрительно плюнул, отчего шериф насупился и грозно двинулся на него. «Да как ты смеешь меня оскорблять, Роджерс?» — ряпкнул он, сжав рукоять револьвера. «Думаешь, я виновен в смерти твоей жены и сына? Или Олсен? Зачем ему это сдалось? Этот кусок дерьма даже со своей женой разобраться не может!» «Господа!» — между ними вклинился доктор, вовремя остановив надвигающуюся бурю. «Прошу вас, останемся джентльменами и не будем ссориться!» Шериф шумно выдохнул и отвернулся, шагнув в сторону. Хозяин дома же обратился к Беннету. «Мистер Роджерс, я понимаю, в каком вы сейчас положении». «Это вряд ли», — прошипел тот. «Может быть», — согласился доктор. «Но все же не стоит усугублять ситуацию. К счастью или к сожалению, но мистер Олсон почти всю ночь был с нами. Вот прямо здесь». Указал на небольшую кушетку в углу комнаты. «Сами понимаете, его рана тоже опасна, поэтому мне приходится следить за ним, не желая, чтобы в моем городе кто-то так жутко умирал». «Неужели?» – нахмурился Беннет и покосился на шерифа. «Мистер Бойт, вы подтверждаете, что были здесь же с Олсоном?» «Не зарывайся!» – снова распалился Бойт. «Я не хочу сажать тебя за решетку после всего, что произошло!» «Я буду вынужден, если ты не умеришь свой пыл!» «Ясно. Что и требовалось ожидать? Они покрывают этого ублюдка из-за долга. Но что олсон может им предложить, кроме своей никудышной фермы? Вечное рабство? Жену или дочерей?» В этот момент за его спиной скрипнула дверь, и в дом вошел помощник шерифа. «Бен, отрадьте!» Он запнулся на полуслове когда Роджерс резко развернулся и пошел прочь, зацепив того плечом.